Как узнать, правильно ли загадал желание? Чтобы узнать, правильно ли загадано желание, нужно до конца понять, как происходит исполнение мечты. Ранее я неоднократно говорил про цепочки. Предлагаю разобраться, что это такое и как строится цепочка к исполнению мечты. Мы знаем, что исполнение нашей мечты зависит от других людей, и именно от них мы получаем то, о чем мечтали. При этом в нашем окружении не всегда есть люди, которые имеют какое-то хоть отдаленное отношение к тому, что загадано. Именно поэтому мы часто отказываемся от того, чего искренне хотим, и заставляем себя мечтать о том, что кажется реальней. Давай представим себе процесс построения цепочек к мечте. В комнате желаний мы находимся в бескрайнем зале. В нем темно, но мы чувствуем присутствие других людей. Представь свою комнату желаний. Ты там находишься, все видишь и чувствуешь. Ты произносишь фразу, о чем мечтаешь, и вдруг в этом зале загорелся яркий огонек. Это огонек человека, который сейчас владеет тем, о чем ты мечтаешь. Ты начинаешь произносить фразы со своими знаниями и умениями, и от тебя к этому яркому огоньку начинают загораться цепочки из огоньков поменьше. Это возникают вероятности исполнения мечты. Эти маленькие огоньки и есть цепочка людей, которые приведут тебя к мечте. Чем больше фраз произносишь, тем больше таких цепочек из огоньков образуется. Какие-то цепочки прямые и короткие, какие-то длинные и извилистые. Но это не значит, что короткие более быстрые. Поскольку исполняется не только твоя мечта, но и мечта другого человека, то движение по цепочкам может происходить не только от тебя к нему, но и от него к тебе или же по одной цепочке навстречу друг другу. Ты мечтаешь об этой машине, а он мечтает о чем-то взамен этой машины. Может быть, это не деньги, а какая-то услуга или другой предмет. Возможно, этому человеку не нужно никакое твое знание или умение, но ему необходимо то, что может предложить другой человек огонек из цепочки. Также и с твоей стороны. Ближайший к тебе огонек не имеет отношения к твоей мечте напрямую, но ему нужно что-то из того, чем делишься ты, и он может связать тебя со следующим человеком из цепочки. Как это выглядит в реальности? Вспомни какое-нибудь событие в твоей жизни. Сначала ищешь ответ на вопрос или пытаешься решить поставленную задачу. Можно вспомнить избывшиеся мечты. Сначала ищешь, спрашиваешь, пробуешь различные варианты, но все попытки не приносят результата. Потом случайно оказываешься в какой-то компании и рядом оказывается человек, который легко дает ответ или помогает осуществить задуманное. То есть сначала череда случайностей, а потом неожиданно происходит событие, приносящее нужный результат. Так вот, эта череда случайностей и есть цепочка, ведущая к событию. Так же и мы бываем звеном цепочки. Сколько раз люди знакомились благодаря тебе, и в дальнейшем каждый из них получал то, что давно искал. Вспомни случай из своей жизни, когда незначимая для тебя и сказанная случайно фраза оказывалась полезной для другого человека и помогала ему решить какую-то важную задачу. Почему-то захотелось именно сейчас и именно при этом человеке что-то рассказать. Также случайно и тебе встречалась нужная информация, но теперь ты знаешь, почему происходили эти случайности. В комнате желаний мы транслируем образы своих желаний, тем самым выстраивая цепочку к мечте. Теперь понимаешь, почему пришлось так долго биться, создавая нужный образ? Правильно. Чтобы он был понятен и интересен только тем, от кого зависит построение цепочек к твоей мечте. описывая себя, делясь своими знаниями, навыками, умениями, мы добиваемся интереса к себе и помогаем себя опознать. Если все сделано правильно, начинают возникать подсказки, появляются идеи. Подсказки — это услышанная информация, касающаяся загаданных желаний. Могут начать выходить на связь люди, с которыми давно не общались. Если друзья и знакомые стали охотнее делиться информацией, чаще стали происходить незапланированные встречи и даже начинает попадаться реклама, связанная с твоими желаниями, значит, все сделано верно, и теперь надо стараться не упустить возникающие вероятности. Чаще всего вероятности исполнения мечты мы упускаем, Потому что решаем для себя, что мечта должна сбыться по-другому. Получая предложение, которое может осуществить мечту, отказываемся от него. А делаем только потому, что предложение оказывается неожиданным для нас, и мы представляли, что мечта исполнится совершенно по-другому. У нас в голове постоянно множество идей, и мы пытаемся представить путь, которым мечты исполнится. Но какая из идей верная и какой путь выбрать? Вроде сложный вопрос, но ответ очень прост. Да в принципе все в нашей жизни просто, но мы сами стараемся все усложнять и тем самым создаем себе трудности. Так вот, правильный путь и правильная идея – это те, при реализации которых все максимально зависит от тебя. Никто и ни при каких условиях не будет так же самоотверженно стараться и что-то делать для человека, как он сам для себя. Думаешь, я веду к тому, что для исполнения желаний надо больше работать? Нет, я такого не скажу. «Я тебя готовлю к тому, чтобы ты не испугался, когда поймешь, что становишься человеком, про которого говорят, ему постоянно везет. Он оказывается в нужное время, в нужном месте и с нужными людьми». К моему удивлению, многие пугались, когда жизнь начала быстро меняться. Они оказывались не готовы к этому. Загадывая мечты, исполнение которых изменит их жизнь, они начинают пугаться того, что привычная жизнь стала меняться. А испугавшись, сами отказываются от вероятности исполнения своих желаний. Тем самым вольно или невольно, но рвут выстроившиеся цепочки к мечте. Ну а потом эти люди говорят, что исполнение желаний — это чушь. Уверен, ты не такой человек. И не испугаешься калейдоскопа событий, которые придут в твою жизнь. Но этой главой я подстраховался и подготовил тебя к тому, что не стоит бояться изменений, а наоборот — Надо идти им навстречу, навстречу исполнению твоих заветных желаний.